Вот о чём мы говорили с самого начала. Без объяснений это прозвучало очень глупо, согласна. Но оно на радостях самого вырвалось. Просто, понимаешь, прогнать жену или мужа можно только лично. Ни письма, ни поручения не годятся, хоть у дюжины юристов их и заверь. Если уж прогоняешь, то лицом к лицу и в присутствии уважаемого свидетеля, иначе никак. Поэтому мы так обрадовались, что ты вернулся.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 Одного достаточно, деловито сказала Хейлах. Важно только, чтобы он не был ни твоим родственником. Это прямо, скажем, несложно, ухмыльнулся я. Не безумцем, не заключённым преступником. Сейчас Макс скажет, что это уже труднее, хихикнула Хельви. Ясновидящая, одобрительно кивнул я. Хейлах возвела глаза к небу с видом мученицы, но продолжала говорить: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 Есть у меня на примете один свидетель. Безумный, конечно, где я вам других возьму? И бывший государственный преступник, такого уж ближайшее окружение, но несмотря на это, вполне себе уважаемый человек, особенно в вашем будущем ордене. 100 лет его не видел, в смысле, целых 4 дня, а тут такой повод.